лава 24. Радиши нетерпеливо ждала, пока копчёный наконец убедится в том, что его чары против послушания работают. Провлендрах драх развалился в кресле, глядя на суету лениво и равнодушно. Но когда колдун подал знак, что всё в порядке, принц заговорил первым. "Что, сестрёнка, плохие новости? Плохие? Не знаю, но неприятные". Сражение при Джагоре закончилось неудачно. Хотя по мнению следующих людей, хозяева теней понесли большие потери, и в этом году беспокоить нас больше не будут, а женщина, при виде которой у тебя текут слёнки, осталась жива. Пробрендрах успехнулся. А это плохая новость или хорошая? Для кого как? Хотя, думаю, в данном случае можно положиться на мнение копчёного. Ох, вот как. Она утверждает, что несмотря на поражение, чёрный отряд продолжает существовать, и наш договор остаётся в силе. Она представила мне список того, что им нужно: люди, оружие, снаряжение. Она это серьёзно? Более чем. Она напомнила мне об истории отряда, а также об участи постигшей тех, кто нарушал слово договора. Боблендрах хмыкнул. Отчаянная девчонка. Она одна? Капчёный что-то проскулил, а Радиша сказала: "Её уже организована армия в 2000 человек. Сейчас они обучаются тактике боя. Милый, она опасный враг, и тебе не стоит её недооценивать". Капчёный опять взвизгнул. Он, видимо, хотел что-то сказать, но никак не мог ничего из себя выдавить. "Да, она убила Джахамараджа Джаха. Джах строил козни против неё. Раз, и он исчез". Лобаков вздохнул, премно с надул щёки, затем выпустил воздух. Она не дура. Однако это не лучший способ расположить к себе жильцов. Копчёный снова сглотнул слюну. Радиша кивнула. А она и не пытается. Переймала к себе ножа. Он у неё теперь чуть ли не правая рука. Ты ведь знаешь о его отношение. Чёрт бы тебя побрал, копчёный, не всё сразу. А мотор, а лебедь. Эти остались, надеюсь. Но Лебедь тоже от неё обезумел. Что вы все в ней нашли, не понимаю. Она экзотическая штучка, хмыкнул принц. И выглядит великолепно. А где они сейчас? Я отправила их с поручением, хотя, похоже, из этого ничего не вышло. Она назначила себя капитаном и делает то, что ей надо. Эти двое будут там моими глазами. Они смогут нас информировать. Ну хорошо, копчёный, хорошо. Что это он пытается промямлить? По его мнению, она заключила союз с душилами. Душилами? Да, последователи Кины, те самые, за которых копчёный непрерывно скулит. О, когда она была у меня в первый раз, то притащила с собой двух обманников, или они просто смахивали на них. Наконец копчёный сумел выговорить. На ней была эта повязка. Овеเรียน ана задушила Джаха собственнаручно, а потом похоронила его согласно их ритуалу. Дайте-ка подумать, принц сложил урта ладони. Наконец он произнёс: "Это были люди, которых она взяла к себе в отряд, и Леана заключила союз со всеми обманниками". Капчоныс глотнул, а Радишев скинулась. "Не знаю, да и кто знает, каковы их правила, но это не монолитная организация". На ней был рубиль, сказал копчёный. И во время схватки с конницей хозяев теней она изображала собаку и еду. Последнее родише пришлось пояснить. Принц высказал свои сомнения. А почему мы предполагаем худшее? Ведь всё это так маловероятно. Дорогой мой, даже если б её распоряжений всего несколько душил, она обладает ужасной силой. Они ведь ничуть не боятся смерти. Если им прикажут убивать, они будут убивать, чем бы это ни грозило им самим, а мы не можем даже вычислить, кто из них обманник, а кто нет. Год черепов возвестил копчёный. О, отгридёт. Давайте не будем отвлекаться. Итак, та сестрёнка говорила с ней. Чего она хочет? Продолжать борьбу, выполнить обязательства чёрного отряда, а затем потребовать от нас исполнения договора. Когда непосредственно опасности нет, почему бы нам не предоставить ей свободу действий? Надо задавить её сейчас, не медля, заявил копчёный, прежде чем она станет чересчур сильной, уничтожить её, иначе она уничтожит таглиос. По-моему, он преувеличивает. Тебе это не кажется, сестрица? Теперь уж я не уверена. Но ты с ней не разговаривал? У неё напор, как у волны в час прилива. Она вселяет чертовский страх, а хозяева теней, кто разделается с ними? У нас год впереди. Ты думаешь, мы сможем сами собрать армию? Не знаю. Думаю, мы совершили непоправимую ошибку, заключив договор с чёрным отрядом. Тише, капчоный. Мы заманили их в ловушку. И теперь угодили в неё сами, потому что увязли в этом слишком глубоко, а отступать поздно. И лебедье наше мотор убеждены в том, что мы с самого начала не собирались выполнять свои обещания, уверена, что нож поделился своими сомнениями с этой женщиной. В таком случае надо действовать осторожно. Какое-то время Пробрендрах раздумывал, но пока я реальной угрозы не вижу. Если она хочет добраться до хозяев теней, повторяю, ей следует предоставить полную свободу действий. С капчоном случился припадок. Он разразился целой тирадой ругательств и страшных пророчеств, и в каждой его сентенции звучала фраза: "Год черепов". В его театральной патетике было столько трусости и малодушия, что Радиша по неволе встала на сторону брата. Брат и сестра оставили Колдуна наедине со своими настроениями и отправились в свои покои. По пути Праблендрах спросил Радишу: "Что с ним случилось? Он совершенно потерял самообладание. Да у него никогда его и не было. Это уж точно, но сейчас он из мыши превратился в медузу, то он боялся хозяев теней, а теперь душил, и я их боюсь". Принц фыркнул. Сестрица, у нас гораздо больше власти, чем ты подозреваешь. Три братства в нашем распоряжении, радиша презрительно хмыкнула. Она-то знала, чего это стоит, если вспомнить Джахамарат Джаджаха.